простимых эти гарнизонные офицеры, конечно, не могли гордиться аксельбантами. Их никто не хотел видеть в Бабалове, они даже не мечтали ознакомиться с роскошным меню у несравненного гастронома Кюба. Это могли позволить себе только мы, элита армии, офицеры корпуса генштабистов. Постскриптум номер два. Австрийская разведка сначала сомкнулась с германской, работая совместно против России, а потом в чем-то и подчинилась ей, так что все победы и все провалы «Хаупткуншафтстелли» можно приписать и разведке немецкой. Зато вот разведка с Сербией, незаметно подключенная к русской, была, пожалуй, активнее венской, ибо действовала не в защиту устоев монархии, а ради освобождения народа. всегда поддерживаемое угнетенным миром славянства. Сербам в их борьбе даже помогало постоянное кипение в котле Австро-Венгрии, где враждовали за первенство мощные национальные силы, готовые в любой момент потребовать от Габсбургов самоопределения. Сами же руководители австрийского шпионажа признавались с отчетливой ясностью, если Балканы являлись лишь политическим барометром Европы, то Сербия все более и более превращалась в тот гремучий капсюль, который угрожал взорвать всю минную систему наших политических разногласий. Молоток для удара по капсюлю держал в своей руке Апис. Недавняя аннексия Боснии-Герцеговины, и столь позорная для политического престижа России, оказалась для Габсбургов лишней обузой. Не только славяне, не одна лишь Россия, но даже Турция возмутила агрессией Вены, и турки объявили беспощадный бойкот австрийским товарам, отчего Габсбурги понесли миллионные убытки в экономике и без того хромающие на костылях берлинской выделки. Так что барон Эренталь, обдуривая русского министра Извольского, обманул сам себя? он надеялся что прикладом ружья расплющит любой гнев сербов но вместо усмирения балкан европа наблюдала невиданный подъем национально освободительного духа надо полагать что теперь вена много бы дала за голову Аписа. вся жизнь этого человека прошла в нескончаемых заговорах не успев завершить один он уже готовил второй и третий Это был удивительный виртуоз конспиративных замыслов. Конечные цели этого сильного человека слишком обширны и остались до сих пор не разгаданы Но если бы все заговоры Аписа окончились удачей, он бы залил кровью престолы всех монархов Европы, а вместо тронов оставил бы одни смрадные головешки. Создатель тайной организации Черная Рука, подполье патриотического, Апис был повержен белой рукой под польем монархистов. Его прикончили в Авраге на окраине греческих Салоник за попытку свергнуть династию Каро Георгиевичи, которую сам же Апис и утвердил на сербском престоле в Конаке Белграда. Осталось доложить последнее и самое существенное. В 1953 году Иосип Брос Тито Потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал истинную правду о героях прошлого, умерщвленных с именем злодеев.